Глава 11 Время разбрасывать камни. Вера Кот была зла. В общем-то, чего еще ожидать от мужиков? Всем им нужно одно, чтобы сиськи торчком и в голове одна извилина, из ротовой полости в глотку. А если в ней рвотный рефлекс на минималках, то вообще полное счастье. Увидел голые ляжки и все растаял, как привидение на свету. И самое обидное, что пялился он не на чужие какие-то, а на ее собственные, той Веры, которой она никогда не была. Вера стала подниматься с пола, и Сережка в заднем кармане брюк уколола ее в мягкое место. «Правильно. Нельзя забывать о мужском коварстве. Оно здесь. Оно есть. Оно вечно». И неважно, добродушно это Олух Олаф или присыщенный мажор Валёк. В каждом мужчине есть мажор Валёк. Призрачный двойник Олафа вполне потянул бы на местного мажора. Совсем не Олух, а настоящий, образцовый викинг. Любо-дорого взглянуть. И Вера собственными глазами видела, как он втянулся в рыжего. Ей показалось даже, что у него плечи в этот момент расправились, у Олафа. У двойника и так осанка была, как у конунга». «Вера, у тебя все нормально. Ты хорошо себя чувствуешь?» Рыжий кинулся к ней, очень правдоподобно изображая тревогу. «Все нормально», – остановила она викинга жестом, отводя взгляд. «Она тебя не обидела?» «Кто?» «Ну, это... Вторая ты!» Снижая голос до неуверенного, уточнил Олаф, будто собирался начистить ей клюв. «Разве она не лучше меня?» Вера не смогла сдержать ревности в голосе. «О чем ты? Разве она не понравилась тебе больше, чем я?» «Вера, кот, как она могла мне понравиться больше, чем ты, если она это и есть ты?» В тоне Олафа слышалось искреннее недоумение. Вот чего-чего двуличия за рыжим викингом Вера не замечала. Кажется, этот Олух был просто не способен на такие сложные действия или просто сам по себе был человеком без двойного дна. И поэтому на душе у Веры стало спокойнее. Ведь и Вера, призрак, и Олаф твердили в голос одно и то же. Вера — это она! Может, они правы? Она и есть Вера? А вы о чем с двойником говорили? Поинтересовалась она, ощущая, как отпускают внутри несуществующая пружина. «Не поверишь!» Он с самого начала уговорил меня зажечь огонь». «А, ну меня моя нереальная Вера тоже уговаривала такая. Зажги свою искорку!» Передразнила она. «А откуда мне знать, как ее зажечь?» «Ну, я-то умею огонь зажигать». От слов напарника Вера снова поймала голоса ревности. «Выходит, она тут одна такая, лузерша?» «Да что там уметь, когда у тебя с собой огнивый кремень?» — хмыкнул олов И Веру вновь окатила волна облегчения. Ее задачка была посложней, но она не стала тыкать Рыжего в это носом. Это будет ее маленькая тайна об ее маленькой победе. Тогда в чем была сложность, не поняла она. «Да в том, что я думал, что он шутит или издевается. А он правда хотел мне помочь. Внутренний верен компьютер работал в штатном режиме, И бесстрастно отметил, что если Вера — язвительная коза, то и двойник был такой же. А если Олаф — славный парень, то даже в усовершенствованном дизайне он оставался собой. Славным парнем. А я, как последний Олах, пытался эту стену сломать. Вере хотелось пошутить и сказать, что он ошибается. И он не последний Олах, а первый, но решила, что его, может, это задеть и не стало. «Но в конечном итоге ты смог!» — утешила она рыжего. Это наверняка было сложно, Вера на своем опыте представляла. «Куда нам теперь?» «Не знаю», — признался Олаф. «Сюда нас привела сова, но что-то я ее больше не вижу». Олов, а ты случайно не запомнил текст той песни, что была на стене? Ну там, где пропернат, то и наперстницу фрейи. Эти слова Вера почему-то запомнила. «Почему случайно? Я с детства знаю эту песню наизусть!» И с мечтательным выражением на лице он начал декламировать. «Луч луны полный путь проложит в небо, в мир, где никто прежде из сынов инглингов не был». Пернатый на перстнице Фрей Взмах крылья в дорогу укажет Тому, кто тверд волей, Тому, кто душой краше. С собой сумей сладить, В желаниях познай меру, И коль... Так, стоп! Машина, задний ход!» Увидев непонимание в глазах Олафа, Она махнула рукой. «А, не обращай внимания. Давай немного открутим назад наш разговор». У Веры даже руки взмокли От охватившего волнения. «Стих здесь вообще ни при чем, кажется. Ты сказал, что твой двойник с самого начала прямо говорил, что ты должен развести огонь. Он хотел тебе помочь?» олов закивал. «Да». «А что он говорил перед тем, как исчез?» «Что-то про камни. Я не очень хорошо помню. Что-то очень возвышенное». Он покрутил кистью, будто хотел взбить воздух. «Олаф, твой двойник был предельно конкретен. Ты же сам это сказал. То есть его слова нужно воспринимать буквально. Напрягись, вспомни». «Вроде а, нужно кидать камни, такое». «Время разбрасывать камни». «О, точно. Все верно». Мне Вера говорила какую-то голематью о камнях. «Сбрось камень с плеч, кажется». «А мне нельзя носить камень за пазухой». «Понятно, что нельзя. Но ерунда же!» «Как сказать, как сказать?» Она постучала ногтем по сомкнутым губам. Воспринимать буквально. «А что, если нам действительно нужно бросить камни?» На лице Олафа проступило сомнение. «Так просто?» «А, ну да, и должно быть просто. А какие камни?» «Отличный вопрос. Исходя из логики, вполне конкретные камни». Вот ты, например, какой камень за пазухой носишь?» Олаф набычился. «Я человек необидчивый. Да-да, отомщу и забуду!» Рассмеялась Вера. «Нет, он все же говорил о чем-то реальном. Он же ты! Он тебя знает как себя самого. Что он мог иметь в виду? Может, у тебя за пазухой камень хранится? Ну, амулет какой-то, знак!» И тут Олаф смутился. Его глаза тревожно забегали. Похоже, Вера попала в цель. Обещаю, что не буду смеяться, чтобы там ни было. Это не смешно. Вера, я, честное слово, хотел тебе ее вернуть. Я обнаружил ее вчера вечером у себя на плаще под фибулой, когда ушел в кузницу. Он краснее и бледнее полез рукой к шее, потянул за шнурок и вытащил ее сережку с топазом. А когда вернулся, ты уже спала, а потом... Он был настолько трогателен в этот момент с ее сережкой на груди и в попытках оправдаться в преступлении, в котором его никто не обвинял, что Вера улыбнулась. Она легко могла поверить, что та зацепилась за плащ, пока Вера пыталась распутать волосы. И понятно, что ничего не почувствовала в процессе борьбы за их свободу. «А потом я забыл... Ну, может, не совсем забыл...» Он смутился еще больше, а подумал, что пусть она останется у меня как память о тебе, ну, как-то ты уйдешь в свой волшебный мир. Это было настолько ми-ми-ми, что окончательно растопило веренность сердце. Я тебе верю и даже знаю, какой камень должна бросить я. Она вынула из кармана брюк второе украшение. Это напоминание о плохом человеке. Призрачная Вера была права. Пора оставить прошлое позади. А куда будем разбрасывать? Вера с интересом огляделась. Подожди. олов коснулся ее кисти, обращая внимание на себя. Давай восстановим полностью, что нам говорили духи. Первый был мой. Время разбрасывать камни, это мы поняли. Потом моя. Сбрось камень с плеч, оставь прошлое позади потом про мой камень за пазухой, потом Валькирия что-то говорила. Она мне сказала, чтобы я помнила, — отмахнулась Вера. Что-то еще? Да, я вспомнил. Место будущего между небом и землей. Ерунда, конечно. И еще откройте путь к звездам. Ну, конечно! Ее вдруг осенило пониманием. Ведь в песне твоей тоже говорилось о пути в небо. Это же очевидно. Четыре стихи и четыре испытания. Первый – вода, второй – огонь, третий – камни земля. И четвертый воздух, путь в небо. Наши действия должны открыть путь в небо. Какой-то ну, люк, например, или портал между небом и землей. Может, ты должен подбросить сережку с камнем, а я с плеч на землю? Ну, раз, два... «Подожди!» — уперся рогом Олов. «Если все, что мы напридумали, правда, то и слова твоего двойника тоже были не просто так. Что, если Вера — это не Вера?» И показал на нее, а Вера. Он приложил руку к груди. Очень-очень было в духе призрачной Веры с ее заморочками. Но, как ни крути, в словах парня был смысл. «Если они хотят совершить чудо, то в него нужно поверить». Я постараюсь, пообещала она и положила Сережку на плечо. Удивительно, но расставаться с дорогим по цене подарком было совсем не жаль. Пришла пора оставить в прошлом. Раз, произнесли они хором, глядя в глаза друг другу. Два, три. Пусть у них получится. Вера смахнула сережку с плеча небрежным щелчком назад, а Олаф, парень сильный, крепкий, швырнул вторую под самый потолок. Несколько ударов сердца ничего не происходило, а потом, медленно, нехотя, со скрипом, словно крышка с канализационного люка, на потолке пополз в сторону черный круг». В образовавшееся окошко заглянула полная луна, и от земли до самого неба засеребрилась лестница».